Глава шестая. Выполнить приказ. Сильва тяжело вздыхала и бормотала на сотни голосов. Справа громко ухали и стрекотали, слева плотоядно причмокивали, за спиной пронзительно верещали. Впереди протяжно рыкнул кто-то большой и сильный, и тут же, нарев хозяина Сильвы, истошным визгом ответил Милюзга, разбегаясь в стороны. Над головой заскрежетали ящерицы, дальние и не слишком удачливые родственницы драконов. Сельва жила привычной мирной жизнью, сталкиваться с которой лучше было с ножом в руке. Ал бежал не быстро, держа ровно тот темп, что позволял экономить силы, но и не давал терять время. Глухо чавкала в такт шагам влажная почва, и колючая лиана хищно распахивала лепестки, реагируя на движение. Вокруг подпирали макушками неба массивные тархи. Безмолвные, обманчиво-безмятежные, они стерегли звериную тропу, словно хорошо вышкленные к шаре. По их стволам полз сизый мох, добирался до ветвей и повисал длинной мантией, закрывая просветы. Меж стволов замысловато сплетались лианы, будто специально пытались запутать и согнать чужака с тропы. Десятки внимательных глаз следили за алом из бесчисленных складок сине-зеленого покрывала. И этот неотступный взгляд подталкивал в спину, заставляя ускоряться. Под ногой что-то хлюпнуло, и тут же запахло гнилью и почему-то острыми пряностями, похожими на те, что обычно добавляют в бурый рис и бобы, чтобы отбить кисловатый привкус. Ал быстро посмотрел наверх и опять сосредоточился на дороге. Светило уже проползло половину небосвода, а значит оставалось не больше пяти часов до темноты. С того момента, как он выпрыгнул из коптера, прошло двое суток, а он только подходил к тому месту, где планировал приземлиться в первый раз. Впереди было больше сотни километров, и пройти их за два дня было малореально, но Ал не думал об этом. Приказ был получен, и Кшари его выполнял, методично двигаясь к обозначенной цели. «Храм может быть захвачен и разрушен, а страж должен выжить». Ал был совсем мелким птенцом, когда наставник объяснял им, зачем надо уметь выживать в дикой сельве, и он помнил, как жутко испугался, не понимая, как такое может быть. Храм нельзя разрушить, кшари не существует без храма, это просто немыслимо. Но наставник был непреклонен. Да, так может случиться. Более того, такое уже случалось однажды, когда дикость завелась в одном из городов, и местный правящий дом решил, что храмы должны подчиняться ему. Великие не требуют глупых жертв, и когда понятно, что враг сильнее, а спасать уже нечего, уцелевшие к шаре должны уйти, добраться до своих братьев в других храмах, а затем вернуться, дабы покарать посмевших оспорить волю великих. Ибо падение одного храма не равно краху всех. Ал поднырнул под низко опустившуюся ветку и остановился. Дальше путь преграждала река. Ничем не примечательная обычная речка с заросшими берегами и торчащими в русле темными камнями. В сезон дождей такие ручьи были способны затопить сельву на километр вокруг, превращая ее в непроходимое болото. Но сейчас надо было сильно постараться, чтобы окунуться в этой луже с головой. Алзамер настороженно осматриваясь. У драконов были не только шмыгающие по ветвям родственники. Некоторые рептилии выбрали полуводный образ жизни что, впрочем, на их характере в лучшую сторону не сказалось. Встречаться с ними не стоило. Самые крупные могли легко схватить человека и утащить его под воду. Характерного приторного запаха гниющего мяса не было. Архвар обычно притапливал жертву и оставлял на пару дней. Предпочитал начинать трапезу, когда блюдо основательно протухнет. В местах, где рептилии охотилась, таких тайников могло быть несколько, и не почувствовать их при наличии носа, конечно, было сложно. Следов тоже не было. Ни примятой травы, ни трехпалых отпечатков лап на влажной почве, ни царапин на деревьях, оставленных хвостом. Похоже, Архвару это место чем-то не нравилось. Ну и хорошо. Ал перепрыгнул на камень и опустился на колени. В разгар каскаля солнце выжигало сельву, пробираясь до самых нижних ярусов и разгоняя все живое, заставляя зверье прятаться по норам и в густых ветвях. Но хуже всего была духота. Тяжелая, липкая, обволакивающая и дурманящая голову. Хотелось лечь в реку и немного поваляться, но вот этого делать как раз не стоило. Если тут не водился архварт, то не значит, что река была совсем безопасной. Под высоким берегом в зарослях могли прятаться хищные улитки в локоть длиной. Нападали они чаще на спящих или раненых, но если успевали цапнуть, то тысячи мелких зубов проходили по телу как терка, стесывая мясо до кости. Да и в гуще ила наверняка обитали жирные пиявки, а между камнями затаились зубастые перья, способные если не обглодать человека полностью, то основательно его понадкусывать. Ал поболтал темную воду рукой, разгоняя нападавший мусор, и зачерпнул в сложенные ковшиком ладони. Пить не стал, только плеснул на голову. В таких тихих, застоявшихся реках зараза могло быть куда больше, чем хищников в сельве. Например, вирус все той же черной лихорадки. Заболевали ею чаще в сезон дождей, как три года назад, когда вспыхнула эпидемия в городе. К шаре тогда отправили помогать Аште, и Ал достаточно насмотрелся на людей со страшными распухшими суставами и изъеденной язвами кожей, чтобы желание пить воду, откуда попало, отбило надолго. Может, лихорадка убивала и медленнее, чем тот жар-хвар, зато гораздо страшнее. Ал набрал еще воды и замер. Что-то было не так, неуловимо, на грани ощущений. Воздух словно наэлектризовался и теперь покалывал кожу. Ал прислушался. Вроде все спокойно. Вдалеке кто-то цвыркал, бормотал и ухал, ровно так же, как минуту назад, но все же по-другому. Звуки отдалились, выпали из ближайшего круга, а вокруг повисла испуганная тишина. И это близкое безмолвие могло означать только одно — Мелочь почувствовала приближение серьезного хищника и предпочла затихнуть, слиться с деревьями, а то и спастись бегством. В отличие от глупого, беспечного человека. Глупого, но вкусного. Со стороны могло показаться, что Ал даже не шелохнулся, а нож в его руку прыгнул совершенно самостоятельно. Желание бежать было первым и самым неправильным. Надо ждать, а ждать он умел. Алл застыл в самой неудобной на первый взгляд позе, на коленях, наклонившись вперед, спиной к врагу. Над головой скрипнула ветка и в воду посыпалась труха. Значит, все-таки Иби. Только она прячется в ветвях, поджидая обеспеченную жертву. Теперь понятно, почему Архварам не понравилось это заводь. Там, где охотится лесная кошка, остальным ловить уже нечего. Ал оттолкнулся от камня и рухнул в воду за мгновение до того, как распластавшийся в воздухе зверь ударил лапой ровно в то место, где секунду назад была его голова. Взметнулись брызги воды и длинные нити водорослей. Ал смог извернуться и упасть вниз спиной. Зверь среагировать не успел. Неловко скользнул лапами по мокрому камню и рухнул в воду рядом с салом, напоровшись боком на выставленный нож. Грозный рык сменился жалобным визгом, и противники оказались на ногах одновременно. Ал по пояс в воде, а пятнистая кошка по самую морду. Если в реке и водились хищные рыбы, то сейчас они предпочли не вмешиваться в спор двух венцов природы, местного и пришлого. Но Аллу некогда было думать, откусят ему ноги или нет. В данный момент было важнее остаться с руками и целой грудной клеткой. Иби подалась назад, приседая на задние лапы и демонстрируя острые, заходящие на нижнюю губу клыки, и тут же прыгнула, не оставляя противнику шанса ударить первым. Ал упал на колени, отклоняясь назад и резко выбрасывая руку наверх. Нож чиркнул по беззащитному брюху. Иби еще пыталась достать когтистой лапой, извернуться в воздухе и клацнуть зубами, не понимая, что бой уже окончен. Ал вывернулся из-под сверху тела и взмахнул ножом еще раз, целью уже в горло. От руки неумелых умирать тяжело. Он умел убивать. Их учили. Темная вода окончательно почернела от крови. Скоро пирги и речные змеи, привлеченные запахом, бросятся к месту боя, но Ал не спешил выбираться. Сначала внимательно осмотрелся, убедился, что Иби охотилась одна, затем сполоснул нож и только после этого вылез на берег. Иби нельзя напугать или отогнать, от нее невозможно убежать или спрятаться. Если Иби бросилась, то она уже не отступит. Тут только убивать. Это второе, чему учили птенцов в Сильве. А первое, нельзя останавливаться на звериной тропе, тем более под деревьями и около воды. Он забыл. Устал, отвлекся на неважное и забыл. И теперь надо просить прощения у великих за смерть Иби. На Эркхаре не убивали животных ради еды или шкур. Их вообще старались не убивать, помня, что только дикие уничтожают все вокруг себя. В том, что произошло, виноват был он сам и никто больше. Ибе охотилась, она была в своем праве, к ней не могло быть претензий. Ал провел рукой по плечу и скривился, разглядывая окрасившуюся красным ладонь. «Аррох!» Это не кошка зацепила, похоже, неудачно упал в воду и напоролся на незамеченную корягу. Царапина была глубокой, он умудрился разодрать руку до самого локтя. Это было плохо. В сельве даже пустячная ссадина могла воспалиться, начать гноиться, а там и до лихорадки недалеко. Как назло, поблизости не оказалось ни одного дерева личья. Кровь успела остановиться, рана покрылась коркой, а плечо начало ощутимо дергать, прежде чем Ал заметил приметный розовый ствол. Дерево было совсем молодым, но искать другое уже не было ни времени, ни сил. На то, чтобы набрать нужное количество сока, ушло почти полчаса, зато недалеко нашелся родник. Алши, пяскываясь зубы от боли, промыл рану и густо залил разорванное плечо соком. Теперь можно было идти дальше. Либо, если посмотреть на небо, остановиться на ночевку. Лишний час бега по сельве сильно к цели его не приблизит, а сил отберет прилично. Да еще место для ночлега придется искать в сумерках, но он и так потерял слишком много времени. Ал опять посмотрел на небо и решил, что успеет до темноты пробежать тройку километров. Завтра к полудню он должен выйти к первому каньону, а значит дальше уже можно будет лететь. Ничего, в гнезде отдохнет. То, что он переоценил свои силы, Ал понял через час. Контролировать дыхание становилось все сложнее. Ноги гудели, да еще плечо напоминало о недавней схватке. Как назло, все приличные места для ночевки остались позади. Последние полчаса Ал пробирался сквозь никак не заканчивающуюся бамбуковую рощу. Тонкие лакированные стебли были повсюду. Одинаковые, сине-зеленые, словно специально посаженные, чтобы запутать, заставить ходить по кругу. К исходу второго часа Ал начал подозревать, что бамбуковые рощи изобрел лично рох. Ну, эту точно он сажал. Ал в очередной раз уперся в плотную спрессованную стену из стеблей и тоскливо посмотрел наверх. Светило уже не было видно, а резко удлинившиеся тени подсказывали, что ночь совсем скоро вступит в свои права. Прорубать дорогу ему было нечем, нож не справится, только затупиться, ломать руками... В боевом трансе он мог разрубить ребром ладони толстую бамбуковую палку, положенную между двух камней. Но не драться же ему с целой рощей. Проще обойти. Стена закончилась быстро. Ал даже не сразу заметил в сгустившейся темноте прогалину. Он умел ходить ночью по сельве. Надо только дождаться, пока черное небо обсыплет яркими звездами, а глаза привыкнут к другому освещению. Только смысла особого не было. Лучше все-таки найти место и поспать. Ал прищурился, пытаясь разобрать, что за тень впереди. Похоже, что-то высокое. Шагнул к дереву и... Под ногами громко чавкнуло, земля ухнула вниз, и Ал провалился по пояс, успев в последний момент схватить рукой толстый стебель. Сбоку кто-то громко вздохнул, и тут же с шумом начали лопаться пузыри. Воздух наполнился тошнотворным приторным запахом. Алл глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться и заодно притормаживая пульс. Крылья ему сейчас точно не нужны, из болота они его не вытянут, а вот зацепиться за что-нибудь могут. Кто там ворочается за спиной, он не видел, но подозревал, что это краснобрюхой зубастой жабе спится. Болотная амфибия первой нападать на крупного врага не будет, дождется, пока топь тянет его поглубже, чтобы жертва перестала трепыхаться а уж тогда попробует отгрызть кусок посочнее. Алл ухватился второй рукой за стебель, стараясь не слушать, как натужно скрипит бамбук. Если он сломается, то все. У жабы будет сытный ужин. Бамбук выдержал. Алл осторожно перебирал руками, по миллиметру вытягивая себя из болота. Левую руку жгло огнем, но остановиться и передохнуть было нельзя. Каждая минута играла на руку топи и тем, кто в ней обитал. Ал слышал, как негромко хлюпают, подбираясь поближе ночные твари, в надежде на пир. Кто-то мелкий и самый наглый вцепился в локоть, но Ал даже не дернулся, продолжая методично перебирать руками по гладкому стволу. Выдохнул только, когда почувствовал коленями твердую землю. Разочарованная жаба все-таки попыталась сомкнуть челюсти на его лодыжке, но Ал ударил раньше, кулаком сплющивая раздутый кожаный мешок. А потом ногой отбросил тушку подальше в болото. Судя по раздавшемуся визгу, у кого-то ужин все-таки сегодня будет. Извиняться перед великими на этот раз не стал. Просто добрел до плотных бамбуковых зарослей и упал на влажную землю. Утро началось с тошноты. Ал проснулся и долго смотрел на покачивающиеся стебли, не очень понимая, почему они расплываются невнятными пятнами и почему так жарко. Очень хотелось пить и разогнать покачивающееся перед глазами Марева. Заставить себя встать удалось с трудом. Повезло, что за ночь его не сожрали. Похоже, он вонял так, что рассматривать его в качестве ужина никто не захотел. А может, хищники были просто умнее, его и предпочитали у болота не охотиться. Ал добрил до родника и долго жадно пил. Вода была невкусная и тоже теплая, почти горячая. Лицо неприятно стягивала маска. Мокрая безрукавка липла к спине, но хуже всего дело обстояло с рукой. За ночь рана воспалилась, а плечо покраснело и опухло. Видимо, какая-то зараза все-таки попала в царапину. Ал закусил губу и принялся сдирать с кожи засохший сок. Рану надо было еще раз промыть и наложить свежую повязку. Больше всего хотелось вернуться обратно в бамбуковые заросли и еще немного поспать, но Ал отлично понимал, что искать его не будут и помощи ждать наивно. Если он не вернется, то через положенное время жрецы споют последнюю песню, а его имя просто вычеркнут из списков. Кроме того, у него был приказ. Он должен вернуться. Надо идти. Как он добрался до каньона, Ал помнил слабо. Да и каньон не сразу увидел, скорее почувствовал ветер, услышал, как тот поет между каменных стен, и понял, что дошел. Оставалось только разбежаться, раскинуть руки и... Плечо взорвалось такой болью, что Ал чуть не закричал, с трудом удерживая руки на месте. Зато в голове прояснилось. До другого края расщелина было каких-то 50 метров, и речи о том, чтобы набрать высоту, уже не было. Было ясно, что лететь он не сможет. Ему бы просто перебраться на ту сторону ущелья и не рухнуть вниз. Большей гадости не смог бы подстроить даже Арух. Ар Ал упал на каменную площадку, не удержавшись на ногах и едва не зацепившись крылом за растущее на краю уступа дерево. С трудом встал на колени, уперся здоровой рукой в камень и упрямо мотнул головой. Я дойду. Странно это был путь. Сумрачный и лживый. Будто сон перепутался с явью, заблудился в бамбуковой роще и никак не хотел отпускать. Шаги сплетались в часы, а километры в дни. Змеилась призрачная тропинка, цеплялась за ноги замысловато торчащими корнями, подсовывала спрятанные под сеткой лиан ямы, запутывала проход плотной паутиной. Между деревьями беззвучно скользили какие-то тени, растворяясь в вечерних сумерках и заново выныривая из утреннего тумана. Голоса сельвы сливались в неразборчивый шепот, и в какой-то момент Аллу начало казаться, что с ним говорят сами великие. Он тщетно прислушивался, но разобрать слова не получалось. То ли великие звали его к себе, обещая отдых в чертогах, то ли наоборот требовали выполнить приказ, подгоняли и подталкивали. Алл перестал понимать, куда он идет и, главное, зачем. В голову лезли странные мысли. Хотелось остановиться и спросить, что он тут делает. Какой во всем этом смысл? На Эркхаре нет войны, на них никто не нападал, никто не угрожал, и ради чего он бежит через сельву? Кому нужен горящий факел, и что изменится, если он придет, когда тот потухнет? Их судьбы прописаны великими, и получается, что путь для эры они выбрали именно такой. Почему? Им стало от этого лучше? Мысли были неправильны, и Ал старательно их гнал. Сомневаться нельзя. Сомнения затмевают разум, отвлекают, мешают служению великим. Днем еще получалось сосредоточиться на дороге, но бессонными ночами в температурном ознобе мысли приходили вновь, и деваться от них было некуда. К знакомой просеке, идущей по руслу высохшей реки, Ал вышел на рассвете и чуть не прошел мимо, уверенный, что впереди еще пара дней пути. В последний момент заметил выкрашенную в красный цвет крышу сторожевой вышки, яркой кляксой, торчащей посреди зеленых крон, и долго недоверчиво на нее смотрел. Под навесным мостом еще клубился утренний туман, местами поднимавшийся почти к самому настилу и заползавший на потемневшие от времени и влаги доски. Алу показалось, что стоит ему ступить на мост, как тонкие ветви троса оборвутся, и он рухнет в дымящуюся серой мглой бездну. Он тысячу раз бегал по этому мосту, и тросы всегда выдерживали, а бездонная пропасть под ногами была не глубже трех метров с мягким папоротником на дне. Но измученное тело отказывалось подчиняться, а мозг признавать очевидное. Алла, отгоняя глупую панику, закусил губу и шагнул на мост, а затем сделал еще шаг к через силу, упорно двигаясь вперед, туда, к давно потухшему факелу. Бегущих к нему людей он не заметил.